Это были консерваторцы, художники, писатели, молодые книгоиздатели, нечуждые музам начинающие адвокаты, несколько актеров очень литературного лейпцигского камерного театра и тому подобные лица. Рюдегер Шильдкнап, переводчик, изрядно превосходивший нас годами, ему было за тридцать, тоже, как уже упоминалось, принадлежал к этой компании. И от того, что Адриан ни с кем кроме него коротко не сходился, я также с ним сблизился и проводил много времени в обществе обоих молодых людей. Боюсь, что мое критическое отношение к человеку, удостоившемуся дружбы Адриана, почувствуется в том предварительном его портрете, который я намерен сейчас набросать, хотя постараюсь и всегда старался быть к нему справедливым. Шильдкнап родился в селевском городке, в семье почтового чиновника, занимавшего довольно видное служебное положение, каковое, однако, не могло быть ступенькой к действительно высоким административным должностям, вроде советника провинциального правления, доступным лишь обладателям университетских дипломов. Для поста, который он занимал, не требуется ни аттестата зрелости, ни юридического образования. Его добиваются беспорочной службы и сдачей экзамена начин старшего секретаря. Вот как сложился путь Шильткна постаршего. И так как он был человеком благовоспитанным, не лишенным в общественного честолюбия а прусская иерархия либо вовсе не допускала его в высшие круги города, либо, допуская в виде исключения, всячески там унижала, то он сетовал на свою судьбу и стал раздраженным брюзгой, который вымещал на семье свое неудачничество постоянным дурным настроением. Рюдегер, поступая с сыновним пиететом ради камизма весьма наглядно показывал, как социальное недовольство отца отравляло жизнь ему, Рюдегеру, матери и остальным детям, отравляло тем ощутимее, что отец, будучи человеком интеллигентным, облегчал себе душу не грубой бранью, а упиваясь орелом мученичества и искусно разыгранными сценами самосострадания. Например, когда он садился за стол и приступал к фруктовому супу, в котором плавали вишни. На зуб ему сразу же попадалась косточка и повреждала коронку. — Ну вот, — говорил он дрожащим голосом, разводя руками, — такая уж моя доля, всегда у меня что-нибудь да неладно. Так уж мне на роду написано, ничего не поделаешь. Собирался поесть с аппетитом, надеялся освежиться холодным супом в такую жару, и вот на тебе». Ну что ж, видно, радоваться мне не дано. Мой обед на этом закончен. Удаляюсь в свою комнату приятного аппетита. Заключал он срывающимся голосом и вставал из-за стола, отлично зная, что приятно домашним уже не будет, что они глубоко подавлены. Легко представить себе, как потешала Адриана горьковато-веселая, воспроизведения подобных сцен, пережитых со всей свойственной молодости остротой чувств. Нам приходилось, однако, несколько приглушать свой смех, оставаясь в рамках деликатной задушевности, ибо в конце-то концов речь шла об отце-рассказчика. Рюдегер уверял, что болезненные ощущения социальной второсортности в той или иной мере передалось от главы семьи всем ее членам, что он сам вынес из родительского дома какой-то моральный надлом. Но именно досада на это, кажется, и была одной из причин, по которым он не хотел наверстывать упущенного отцом, надеявшимся стать советником правления хотя бы в лице своего сына. Ему дали закончить гимназию. его послали в университет, но, не сдав даже экзамена на сессара, он увлекся литературой и предпочел поступиться денежным подспорьем из дома, чем исполнить горячее желание отца, ему ненавистное. Он писал стихи свободным размером, критические статьи и короткие рассказы, о прятной прозой, но то ли из экономических соображений то ли потому, что фантазия у него отнюдь не била ключом, он главную свою деятельность сосредоточил в области перевода, перевода со своего любимого языка, английского, не только поставляя ряду издательств немецкие тексты английских и американских занимательно-билетристических произведений, но и взявшись по заказу одной мюнхенской фирмы, специализировавшейся на роскошных изданиях библиографических редкостей, За перевод образцов старинной английской словесности, драматических норовоучений Скельтона, нескольких пьес Флетчера и Вебстера, некоторых дидактических стихов Попа, а также осуществляя отличные немецкие издания романов Свифта и Ричардсона. «Скельтон Джон» 1460-1529. Английский поэт и ученый. Флетчер, Джон, 1579-1625. И Вебстер, Джон, около 1580-1625 годы. Английские драматурги-современники Шекспира. Поп, Александр, 1688-1744. Английский поэт и теоретик классицизма. Ричардсон, Самуэль. 1689-1761. Английский романист сентиментального направления. Произведением такого рода он предпосылал обстоятельные вводные статьи и выполнял перевод с величайшей добросовестностью, тонким чувством стиля и вкусом, самозабвенно радея о верности оригиналу, об эквивалентности языковых средств, все более и более поглощаемый соблазнами и тяготами переводческого мастерства». Это, однако, способствовало умонастроению, в известном смысле, сходному с отцовским, ибо он чувствовал себя писателем-творцом и с горечью говорил о вынужденном служении чужому добру, снидающем его силы и налагающем на него какое-то обидное климо. Он хотел быть поэтом, считал себя таковым и необходимость ради жалкого куска хлеба играть роль литератора-посредника вызывала у него отрицательно критическое отношение к продукции других и служила темой его каждодневных жалоб. «Если бы у меня было время, — говорил он, — и возможность работать, а не тянуть лямку,